В декабре, завершив лечение, Раевский и Батюшков вернулись в действующую армию. 31 декабря 1713 года отчитывается Гнедичу. Итак, мой милый друг, мы перешли за Рейн, мы во Франции. Вот как это случилось. В виду Базеля и гор его окружающих, в виду крепости Гюннинга, мы построили мост, отслужили молебен со всем корпусом гренадер закричали ура и перешли за рейн эти слова мыва во франции возбуждают в моей голове тысячу мыслей которых результат есть тот что я горжусь моей родиной в земле её безрассудных врагов в этой стране Эльзаса жители говорят по-французски вообрази себе их удивление они думали по невежеству разумеется что русские их будут жечь грабить резать А русские, напротив того, соблюдают строгий порядок и общаются с ними ласково и дружелюбно. Хозяйка одного из домов спросила у батюшки доверительно: "А эти русские, они христиане, как мы?" Этот вопрос можно было сделать им, но я промолчал. Получивший за битву под Лейпцигом генерал от кавалерии Раевский теперь командует авангардом главной союзной армии. Батюшка впишет гнидь ещё До сих пор я доволен моим состоянием и не променяю его на другое. В составе корпуса Роевского блокировал крепость Бельфор в Южном Эльзасе, затем в Шампани участвовал в сражении при Прованне. 15 апреля бой под Арсисюр-Об, где Роевский лично возглавил атаку союзных войск, и с ним рядом был его адъютант. Сражение было жестокое, но не продолжительное, отчитался Батюшка в Гнедиче. Следом битва под Фершем-Шампенуазом. Зрелище чудесное, сообщал батюшка в гнедичье. Вообрази себе тучу кавалерии, которая с обеих сторон на чистом поле врезается в пехоту, а пехота густой колонной с коромы шагами отступает без выстрелов, пуская изредка батальный огонь. Под вечер сделалось травля французов. Пушки, знамёна, генералы всё досталось победителю. В марте корпус Раевского атаковал французскую кавалерийскую бригаду и отбросил её к городу Мо. И вот уже с шибки авангарда на подходах к Парижу, неужели дошли? Неужели это возможно? С высоты Монтреля я увидел Париж, рассказывает Батюшков. Покрытый густым туманом Бесконечный ряд зданий, над которыми господствует Нотр-Дам с высокими башнями. Признаюсь, сердце затрепетало от радости. Сколько воспоминаний! Здесь ворота трона, слева Венсен, там высоты Манмартра, куда стремительно движение наших войск. Но ружейная пальба час-отчасу становилась сильнее. Мы продвигались вперед с большим уроном через Баньюлетт, к Бельвилю, предместью Парижа. Гренадеры зачистили бандийский лес, взяли Бельвильские высоты. Отсюда начался артиллерийский обстрел Парижа. 19 марта по старому стилю состоялась капитуляция французской армии. «Слава Богу, мы увидели Париж с шпагою в руках. Мы отомстили за Москву». повторяли солдаты, перевязывая раны свои из того же письма батюшкова. И ещё чувство, с которым победители въезжали в Париж, неизъяснимо. Вы когда-нибудь въезжали в европейскую столицу победителям со шпагой под ликование толп? Батюшкову можно позавидовать. Он расположился в замке Сирей, что в деревне Раменвиль, 2 месяца проведёт в Париже. В письме своему приятелю В. Д. Дашкову удивляется сам себе: бродить по бульвару, обедать у Бёвильье, посещать театр, удивляться необыкновенному искусству толмы, стоять в изумлении перед картинами Рафаэля в великолепной галерее музея, зевать на площади Людовика 15-го или на Новом мосту. на поприще народных дурачеств, гулять в великолепном саду Тюэлери или в окрестностях Парижа среди необозримой толпы парижских горожан, жриц венеренных, старых роялистов, бонапартистов и прочих. «Праздник на соглотке», как другой поэт написал позже. «Почти ежедневно ходит в музей и смотрит на статую Аполлона Бельведерского». Наблюдают там русских солдат, которые тоже оказались поражены Аполлоном. Такова сила гения, заключает батюшков. Известен случай, когда один француз, схватив коня батюшкова за стремя, воскликнул: "Господин, вас можно принять за француза, вы говорите без акцента. Ночь меня застала посреди поля рояля. Теперь новое явление, нимфы радости, которых Бесстыдство превышает всё. Не офицеры за ними бегали, а они за офицерами. Нет, всё-таки вообразите себе это почти бесконечный поход от пожарищ России к сияющему Парижу, сотни и тысячи убитых людей, лошадей, грязь, холода, дожди, смертоубийства, разверзтые раны и вдруг неожиданная награда. Парижские бульвары, жареные каштаны, «Устрицы в шампанском, статуя Аполлона, картина Рафаэля, податливые красотки. Господин, отчего у вас белокурые волосы? Отчего они так длинны? Можно я накручу этот локон на палец?» «Думаем, батюшков находился с ответом. В мае 1814 года снова заболел, но сейчас он вправе увидеть Париж и заболеть». Выздоровев, отправился в Лондон. Ему предложили вернуться домой морем. В Лондоне русских разглядывают как диковину. Неужели эти могли победить Наполеона? Впрочем, милые. Оттуда 7 дней на корабле в Швецию. С другой стороны к этой стране подъехать пешком уже бывал. Из Швеции через Финляндию в Санкт-Петербург Там остановился у Екатерины Фёдоровны Муравьёвой, той самой, которую сопровождал в Нижний. Она поправилась. Батюшков попадает в прежний круг. Гнедич, Иван Андреевич Крылов. Влюбляется в прекрасную девицу Анну Фёдоровну Фурман. Высокая, темноволосая, очень стройная, немочка. Все в неё влюблялись, старик Державин и тот в гостях за обедом сажал её возле себя. Батюшков делает Анне предложение и сам же, спустя некоторое время, ей отказывает. Весь в долгах, у отца умерла вторая жена и тот остался с двумя маленькими детьми на руках. К тому ж, похоже, слегка повредился рассудком. Сёстры замуж не выходят, на предполагаемые 6000 доходов в столице с молодой женой жить вдвоём нельзя, а искать чины и деньги для жены, которую любишь, «Начать жить под одной кровлею в нищете без надежды», — риторически упрошает он в письме Муравьевой, и сам же себе отвечает, «жертвовать собою позволено, жертвовать другими могут одни злые сердца». К его неудавшейся невесте сватается Гнелич. Ему уже отказывает сама Фурман, Однако Батюшкову все это мало нравится, и отношения его с Гнедичем на некоторое время становятся весьма натянутыми. В начале апреля 1815-го Батюшков знакомится с Пушкиным. И знаете, что он советует молодому кудрявому юноше? Об этом сам Пушкин расскажет в послании Батюшкову. «А ты, певец забавы и друг пермесских дев, ты хочешь, чтобы славы с тезею полетев Простиясь с Анакреоном, спешил я с Замароном и пел при звуках лир войны кровавый пир. Пушкин напишет, что мол я бреду своим путём, хотя справедливости ради войны кровавый пир воспоёт не раз. Взаменательно. После войны Батюшков вовсе отказывается от сатиры. Те самые сатирические ведения на берегах Леты даже за миллион, говорит, теперь Батюшков не буду печатать. А ведь предлагали ему, постоянно нуждающемуся, большие деньги за эту стихотворную шутку. Летом Батюшков отправляется из затянувшегося отпуска к своему генералу, тому самому Бахметьеву, которого так и числился адъютантом, в Каменец-Подольский, что в Малороссии. Обосновавшись там, в письме Муравьёвы описывал свою жизнь Мы живём в крепости, окружённой горами и жидами. Вот 6 недель, что я здесь, а ни одного слова ни с одной женщиной не говорил. Вы можете посудить какое общество в Каменце? Кроме советников с жёнами и с детьми, кроме должностных людей из тряпчих, кроме двух или трёх гарнизонных полковников, безмолвных офицеров и целой толпы евреев ни души. износил душу до времени, открывается тогда же Жуковскому. В 1816 году Батюшков подаёт в отставку. Одно дело воевать, другое тянуть лямку в какой-нибудь дальний крепости. Но война не оставляет его. Он пишет переход через Рейн. Это одно из самых звучных имперских, оцените размах географический. и милитаристских стихотворений в русской поэзии. И час судьбы настал, мы здесь, сыны снегов, под знаменем Москвы, свободы и с громами, стеклись с морей, покрытых льдами, от струй полуденных от Каспия валов, от волн Улея и Байкала, от Волги, Дона и Днепра, от града нашего Петра, с вершин Кавказа и Урала, Мы здесь, о Рейн, здесь, ты видишь блеск мечей, Ты слышишь шум полков и новых коней ржания, Ура, победы и взывания, идущих, скачущих к тебе богатырей. Взвивая к небу прах летучий, по трупам вражеским летят, И вот коней лихих паят, кругом заставя дол зыбучий. Какой чудесный пир для слуха и очей, здесь пыль, Пушек светла медь сияет за конями, И ружья длинными рядами, И стяги древние средь копий и мечей. Там шлемы воев оперенны, Тяжелые конницы строи И легких всадников раи В текучей влаге отражены. Там слышен стук секир И пал угрюмый лес, Костры над рейном дымятся и пылают, И чаши радости сверкают. И клики воинов восходят до небес. Мы здесь сыны снегов под знаменем Москвы, взвивая к небу прах летучий и клики воинов. Какой чудесный пир для слуха и очей. Ничего более впечатляющего, чем война, батюшка, не знал. Он даже стихи свои строил в сборнике по военному образцу. В 1716 году Батюшков решает издать том стихов и том прозы. На его книгу в Москве и в Санкт-Петербурге подписывается более 200 человек. По тем временам вполне себе успех. И пишет Гнедечу: Советую элегии поставить в начале, во-первых, те, которые тебе понравятся более, потом те, которые хуже, а лучшие в конец. Так как полк строят. дурных солдат в середину. Отзывы на его книжку будут отличные, о нём убеждённо говорят как о первом стихотворце эпохи. Но он всё чаще болеет, мучает то первая рана, то хандра, то ещё что-то томительное и неведомое, хотя впрочем, догадаться мог. Только поделиться было не с кем. разве таким делится про страшную смерть его матери мы помним 24 ноября 1817 года умирает отец и батюшка в знает что незадолго до смерти он окончательно тронулся рассудком это было как отложенный приговор друзья ну что мою стесняет страшно грудь Что сердце так и ноет и трепещет? Откуда я, какой прошёл ужасный путь и что за мной ещё во мраке блещет? вопрошает батюшков. Летом 1818 года он едет в Одессу. Там получает известие о назначении в Италию в составе государственной коллегии иностранных дел с жалованьем 1000 рублей в год. Но ещё не уехав по остроумному замечанию Тургенева, начинает уже грустить по снегам родины, которые ещё не успел покинуть. 19 ноября 1818 года собралась отличная компания в царском селе. Екатерина Фёдоровна Муравьёва и её Никита Гнедич Жуковский, Александр Пушкин провожали батюшкува, пили шампанское. В Рим Батюшков прибыл в январе 1819-го. Сразу бросился гулять, смотреть, любоваться, и вскоре простыл, слег. Перебравшись в Неаполь, поселился на набережной Санта-Лючия. Работать по должности поначалу Батюшкова не просит вовсе, но первые восторги скоро оставляют его. Любому обществу он все чаще предпочитает одиночество, пишет домой все реже и реже. Везувий начинает проявлять активность. Батюшка в тут же лезет туда. Что, гора сожжёшь русского офицера? Для того, кто жаден к грубым чувственным наслаждениям, земля сия рай небесный. Но ум, требующий пищи в настоящем, ум деятельный, здесь скоро озовенит и погибнет. Сердце, живущее дружбой, замрёт. общество бесплодно пусто формулирует наконец в 1821 году император существенно повысил ему жалование проблемы материальные были разрешены но батюшков всё острей чувствовал что-то не то в голове едет в германию в город теплиц лечится там в середине сентября из теплица в дрезден Всё военные его дороги. Просит отставки, и милостивый император 29 апреля 1722 года отпускает его бессрочно и с сохранением должности и жалованья.